Глава четвертая. Когда я на следующее утро вошел в контору, Элси Брант сказала. Берт рвет и мечет. Чего ей надо? Тебя. Зачем? Кража на приеме. Я думал, она сама собирается заняться этим, усмехнулся я. газета намекает что была ныне та только она. Элси обычно старается не обсуждать наши с Бертой отношения, но на сей раз сказала сдержанно. Сегодня утром она иного мнения. Прекрасно. Отправляюсь к ней. Я подошел к кабинету Берта, выполнил церемонию стука в дверь и вошел. — Боже мой, ты пришел почти вовремя, — истерически завопила Берта. Что стряслось на сей раз? — Этот проклятый Будда и духовой ружье. Ну и что с ними? Мы должны их вернуть. — А на деле он вовсе не желает их возвращать, — сказал я. — Если Крокет получит ружье и Будду обратно, ему придется вернуть страховой компании девять тысяч долларов. Мне он сказал, что хочет их вернуть. так почему бы не вернуть ему их? — Не гни со мной такую линию. Как ты, черт побери, собираешься найти эти вещи? Пока ты не втерся в агентство, у меня был почтенный, заурядный бизнес. Учет векселей, подготовка счетов, проверка свидетельств. И заурядные доходы, напомнил я. После того, как ты начал работать на меня по своим методам, мы приобрели славу сумасшедшего дома. Я посмотрел на ее кольца с крупными бриллиантами. Берта проследила за моим взглядом и вдруг оскалилась. — Ладно, Дональд. «Подо мной земля закачалась. Каким образом ты сумеешь провести подобное дело, не привлекая полицию?» Она оттолкнула свое скрипучее вращающееся кресло от стола, встала и принялась ходить зад-перед по кабинету странной походкой, крупным шагом в перевалку. «У него было пятьдесят два гостя», — сказала она. «Нет, еще больше, шестьдесят два. Все с приглашениями. Я следила за каждым из них. Все они, как он сказал, столпы порядочности». И один из этих чертовых столпов порядочности украл нефритового Будду и духовое ружье. Теперь Крокет желает их вернуть. Что ты сможешь предпринять, если нельзя обращаться к полиции? Без нее ты даже не проверишь ломбарды, а эти вещи в ломбард не попадут. Они уже в частной коллекции одного из этих гостей. Если это духовое ружье не находится в квартире Крокета, спрятанное где-нибудь под кроватью. Или в другом укромном месте, предположил я. Нет, опровергла она. Я намекнул что один из гостей мог его спрятать, и они сегодня утром перевернули весь дом, заглянули в каждый уголок. — Попробуй дать объявление в газету, — предложил я. — Просьба к тому, кто неумышленно ушел с редкой вещью с приема, устроенного общеизвестной светской особой, сообщить через почтовый ящик 420 за вознаграждение. Берта одарила меня свирепым взглядом. — Не шути. — Я и не шучу, — сказал я. Берта запыхтела. — Это неплохой логически обоснованный совет. — продолжил я. — Ты не желаешь ему последовать, но у тебя ведь нет ничего другого. — Я не желаю ему последовать, — воскликнула она. — Ты тоже один из тех, кто собирается вернуть это барахло. Я свою часть работы выполнил и не собираюсь тащить на себе весь груз общего бизнеса. Я поднял брови. Я стояла там на больных ногах перед проклятым лифтом, была любезность с пребывающими людьми, с улыбкой просила показать приглашение. — Не вешай мне лапшу на уши, Дональд Лэм. Именно тебе придется вернуть эти вещи, а я намереваюсь с этой минуты заняться другими делами. Когда этот проклятый Иоти Солоник говорил со мной, я намекнул ему, что за эту часть бизнеса отвечаешь ты. Прелестно, — резюмировал я, усаживаясь в кресло и закуривая сигарету. — И как ты ладишь, Солоник? — Я ненавижу его до мозга костей. Это сверхлицемерное, учтивое, грошовое, раболепствующее барахло. — И фотограф тоже? — Фотограф очень мил, — не согласилась она. Он был там прошлой ночью? — О, конечно, снимал там повсюду. — Личный фотограф? — Смотря что ты понимаешь под словом «личный», Крокет хотел получить эти снимки. Крокет желает, чтобы его каждую минуту фотографировали. — Под каким предлогом была устроена вечеринка? — спросил я. Он только что вернулся, изучал дикарей Хусиса, привез массу снимков — женщины с корзинами на голове, женщины голые сверху до талии, убитые животные. Крокет, поставивший ногу на грудную клетку туши, с ружьем в руке и глупой улыбкой. Ты видела эти снимки? Не все. Когда пребывали гости, я дежурила у проклятого лифта. Потом поднялась и стояла около входа в лифт в верхнем холле, так что проследила за всеми, кто пришел позже. Такие были? Одна пара. или он путешествовал? Где-то в Африке, или на Борнео, или где-то еще. Я никогда не интересовалась географией. — Между Африкой и Барнео огромное расстояние, — не удержался я. — Между твоей болтовней и возвращением украденных вещей тоже огромное расстояние, — слизила Берта. — Какой-нибудь флаг у него был? — просил я. — Флаг клуба приключений или что-нибудь в этом роде? — О, конечно, — подтвердила Берта. — Без этого не обходятся. Они снимают на кинопленку, как молодец втыкает флагшток в землю. А затем... Как он там развивается, и некоторые считают это важной церемонией. — А потом забирают его? — Забирают. — Кто эти некоторые, ты знаешь? — Черт побери, нет, тот из золухов, вылизывающих крокетовский зад. Он — глава одного проклятого клуба. Я поднялся, потянулся, зевнул сказал Берти. — Ладно, беру эту неразбериху на себя. Тебе не предложение насчет объявления в газете, не так ли? — Убирайся, — рявкнула она. И то я начну швырять в тебя, чем попало. Я вышел из конторы попить кофе и купил утреннюю газету. Мелвин отис Олдни, специалист по связям с общественностью, знал свое дело. Веселая вечеринка с танцами была описана в обычном стиле и проиллюстрирована фотографиями Дина Крокета II, поставившего ногу на грудную клетку великолепного редкого животного, а также втыкающего в землю древко флага Международного клуба доброй воли, который, кажется, был организован с целью содействовать международной дружбе через распространение знаний об обычаях, общественном развитии и культурных ценностях разных народов и рас. Я вернулся в свой кабинет и спросил Элси. — Что ты знаешь о нашем архивариусе? — О Еве Эннис? — Немного. — Она давно у нас работает? — Около шести недель. — Как реагирует на Берту? — Ужасается. — Как относится ко мне? — А ты сам определить не можешь? — В конце концов, — произнесла она с достоинством, — я секретарь, а не сводня. — Запомни, — сказал я, — это бизнес. — Могу вообразить, — фыркнула она презрительно. — Пригласи ее сюда, — велел я Элси. — Держи ушки на макушке. Можешь участвовать в беседе. Она посмотрела на меня с любопытством. — К чему все это? — Приведи ее сюда, и узнаешь. — Я ее не напугаю, как думаешь? — Думаю, что нет. — Ну так Приведи. Элси вышла и скоро вернулась с Элвой Энис. Я смотрел ее довольно внимательно, гибкая, с хорошей фигурой, сознающая свою сексуальную привлекательность и скрывающая это под притворно застенчивым выражением лица. Одета в облегающий свитер с высоким воротником, жакет и юбку. — Вы хотели меня видеть, мистер Лэм? — Присядьте, Ева, — пригласил я. — Я хочу поговорить с вами. Она завлекательно улыбнулась, выставила бюст, затем посмотрела на Элси. — «Присядьте в Элси», — сказал я. «Я хочу узнать кое-что об интимной жизни Евы, а на такой случай нужна дуэнни». Ева вроде бы попыталась что-то сообразить, но не сумела и ляпнула, не подумав. И представить себе не могла, что девичью любовную жизнь можно открывать без дуэнни. Я кивнул, будто принял это замечание за воплощение здравого смысла и сказал. «Я пытаюсь связаться с фотографом, который был тут на днях. Хочу предложить ему кое-какую работу». — О, Лионель! — оживилась она и добавила. — Лионель Паумер. — Вы что-нибудь о нем знаете? — Разумеется, мистер Лэн, но я познакомилась с ним только позавчера. — Я спросил не об этом. Я спросил, что вы о нем знаете. — Он милый. — Чем он занимается? — Фотографирует. — Он рассказал вам о своих занятиях? — О, да. Он путешествовал с мистером Крокетом, чтобы превосходными снимками вести фотолетопись путешествия. Он делал цветные слайды, чтобы их потом проецировали на экран и использовали в фоторекламе. Делал также цветную киносъемку, черно-белые снимки. Так что имеется превосходный фоторепортаж обо всех путешествиях в трех видах, на цветных слайдах, черно-белых фотографиях и цветной кинопленке. Почему понадобилось такое разнообразие? На лекциях мистер Крокет показывает цветные слайды, в газеты дает черно-белые снимки, а на приемах, вроде вчерашнего, демонстрирует цветные кинофильмы. «Вы были на приеме прошлым вечером?» Она скривила гримаску и сказала. «Нет», — коротко и резко. «Почему нет?» — интересовался я. «Как я понял, вчера вы ушли отсюда с леонелем «Кто вам это сказал?» «Полно-полно, Ева», — успокоил я. «Не надо смущаться. Вы же знаете, я детектив. Я видел, как он, закончив фотографировать, вытащил блокнот и записал номер вашего телефона». «Мой адрес», — уточнила она. «Он обещал отпечатать для меня снимок». А он не мог послать его почтой в агентство. Я хотела, чтобы его доставили мне на дом. — Ну и доставили? — Я получил его сегодня утром. Я усмехнулся. — Почта приходит после полудня. Вы, наверное, пользуетесь специальной доставкой. Ее глаза сверкнули. — В этом есть что-нибудь плохое? — Ровно ничего плохого, — успокоил я. — мы говорили о леонелле Не надо стесняться. Вчера вечером вы ушли с ним. И сегодня вечером тоже с ним уйдете. — «Вчера вечером я не с ним ушла», — сказала она. «Мы собирались пойти вместе на этот прием. Он... он хотел устроить так, чтобы я смогла туда проскользнуть и увидеть снимки. А потом, прежде чем он проводит меня домой, мы бы зашли куда-нибудь поесть яичницы с ветчиной. Но они там устроили бедлам, и он не смог уйти. И я не позволил ему даже попытаться провести меня тайком, потому что... Ну вы знаете, кто дежурил у лифта». «Вот так-то лучше», — одобрил я. «Вы не собираетесь назначать Лионелю свидание?» «Свидание...» — произнесла она многозначительно. «Не будет ли слишком бесцеремонной просьба кое-что разузнать и завтра утром рассказать мне об этом?» «А что вам нужно узнать?» «Кое-что о вашем приятеле. Чем он вообще занимается и много ли снимков взял прошлой ночью на этой развеселой вечеринке с танцами? Мне понадобятся отпечатки всех, снятых там фотографий». «Зачем?» «Мы работаем на мистера Крокета». Я могу получить их у него самого, но предпочитаю иметь дело с фотографом. Не люблю обсуждать с клиентами свои методы розыска. Все, чего я хочу, это провернуть дело, предъявить клиенту результаты и получить чек. Она немного поколебалась, почертила кончиком указательного пальчика какой-то узор на юбке, туго обтянувшись скрещенные ноги. — Ну как? — спросил я. — Ладно, — согласилась она. — Превосходно одобрил я. — Что-нибудь еще? — Ничего. Одна поднялась с кресла и направилась к двери, но остановилась. — Поймите, мистер Лэм, я не хочу быть подсадной уткой. Я готова помочь во всем, если дело честное, но я никогда не вставала поперек дороги другу и не собираюсь этого делать. — Никто и не предлагает вам этого, — заверил я. — Благодарю вас, — произнесла она и удалилась. Элси Брант посмотрела на меня. — Я полагаю, ты знаешь, что делаешь? — Нет еще, — признался я. — Тыкаюсь вокруг, пытаясь отыскать правильное направление. — Хорошо, посмотрим на эту красотку. Я не знаю ничего, кроме конторских сплетен, но, говорят, на последнем месте работы с ней, правда, давно, произошла какая-то некрасивая история. — Спасибо за частную информацию, — поблагодарил я. Ее глаза сверкнули. — Это не частная информация. Это предупреждение.